Я мог бы рассказать, как умерла логика, но известно мне немного. И всё со слов митумова а источник он малонадёжный. Она сдулась, вот и всё. Неподвижно простояв на мосту Белинского около полутора часов с семи до половины девятого, она достаёт из кармана бритвенное лезвие. Подтягиваются первые зеваки. На их глазах девушка складывает лезвие пополам, кладёт на язык и проглатывает. Публика решает, что это фокус. Некоторое время логика держится прямо, но вскоре начинается судорога, её рвёт кровью. Пока исключительно сердобольная женщина вызывает медиков, фокусница перегибается через парапет и демонстрирует стремительные пике в воды фонтанки. Знаменитый фонтанский кракен, да наблюдавший за действием со дна реки, завидев в воде логику, трижды пыряет ее точкой под ребра, чтобы не мучилась, учтива с его стороны. Далее целых пять минут логика борется с течением, истекая кровью. За это время всем хватает ума не прыгать следом в такую холодину, а кракен стирает с заточки отпечатки щупалец. Когда логика перестает барахтаться... Её начинает бревном нести в сторону Аничкова моста, по которому в ту минуту шагает по направлению к площади Восстания неравнодушный ко всему на свете китаец. Заприметив дрейфующую красотку, он, стремглав, прыгает в воду и вытаскивает логику на небольшой причал прямо за Аничковым мостом. Вытаскивает на причал её тело, но не пульс. Пульс плывёт дальше. Через семь минут поспевает машина скорой помощи. К этому моменту пульс впадает в Большую ниву, а логика решительно мертва. Это было 27 марта, без 15 минут 9. Растиражированный вздор про отравление сочинила истина, чтобы отмазать кракина отмывающего ей деньги с продажи лошадиных транквилизаторов».